Насмешка не для чужих ушей. Капитан Непин был командующим корпусом Нового Южного Уэльса лишь временно. Майор Гроус, имевший более высокое офицерское звание, задержался в Англии, но в наступившем году его корабль прибыл в Сиднейскую бухту, и корпус возглавил он. Мистер МакАртур, не теряя времени, пригласил нового командующего посетить салон его жены. Миссис Браун и Хана Форду поручили начистить до блеска все, что могло сиять, привести в порядок все, чему можно было придать опрятный вид, и спрятать все то, что нельзя было исправить и починить. Саливан демонстративно и держась за поясницу, подмел дорожку перед домом и граблями разровнял землю на заднем дворе. На тот случай, если новый командующий захочет воспользоваться уборной. Майор Гросс оказался крупным обрюшшим джентльменом с тонкими губами и отсутствующим взглядом. Поначалу такое выражение его глаз я приняла за предосторожность мудрого человека, недавно прибывшего в новое место, но потом поняла, что он просто прислушивается к болям своих ноющих ран, полученных в ходе боевых действий во время войны за независимость в Северной Америке и еще не окончательно заживших. Человек он был обходительный, но я пришла к выводу, что в его широкой груди прячется мелкая нерешительная душонка, и его легко может склонить на свою сторону любой, за кем будет последнее слово. Мне он представлялся идеальным продуктом длинной иерархии военных чинов из тех людей, что охотно подчиняются тем, кто стоит выше них и подавляют тех, кто стоял ниже. Человек, рождённый для заурядных дел, он вполне подходил для них. Гроу с готовностью уселся в кресло, которое пододвинул ему мистер МакАртур, и за весь вечер ни разу с него не встал. "У меня упадок сил, миссис МакАртур», — посетовал он. "И если честно, в любое время дня я был бы счастлив принять горизонтальное положение". Как командующий корпусом Нового Южного Уэльса, он являлся вице-губернатором и должен был замещать Артура Филиппа, если тот по какой-то причине не смог бы исполнять свои обязанности. В тот день у нас дома мистер МакАртур из кожи вон лес старательно обхаживая командующего. На прощание майор Гросс со всей церемонностью, как галантный кавалер старой школы, взял мою руку и поднес ее к губам. После его ухода я поздравила себя. Вроде бы все в порядке. Отлично, воскликнул мистер МакАртур, когда за последним гостем закрылась дверь. Клянусь, он ел у меня с руки. А поцеловал мою, заметила я, напоминая, что я тоже способствовала нашему успеху. Но мистер МакАртур пропустил мои слова мимо ушей. Я не настаивала. Пусть думает, что благоволение Гроуза исключительно его заслуга. Тем больше командующий будет ему нравиться. Особенно его поразили ваша проницательность, ясное видение ситуации, сказала я вспомнив полезную фразу, которой научил меня мистер Уорган: ad libitum. Ad libitum латынь, музыкальный термин, означающий по желанию на усмотрение исполнителя импровизация. Он очень обрадовался, признался он мне, что под его началом служит столь энергичный офицер, прекрасно разбирающийся в делах колонии. Майор, конечно, выразился не совсем так. Он не был столь многословен, Да и вообще на этот счет ничего не говорил. Но порой бывает так, что озвученная мысль материализуется, и я надеялась, что это как раз и произойдет. Мистер МакАртур стелился перед майором, предлагая ему всяческую помощь. И тот вскоре всем и каждому расхваливал моего мужа. Уравновешенный, трудолюбивый и преданный офицер, отзывался о нем Гроус, голова мудрого старца на молодых плечах правая рука майора. Мистер МакАртур незамедлительно был произведен в капитаны и назначен на должность казначея полка. Повышение, по мнению мистера Маккартура, ему дали с большим запозданием, безусловно, желанное событие, но малопримечательное. Однако должность казначея была местом вожделенным. У того, кто ее занимал, имелось много возможностей пополнить собственный карман. «Впервые со времени нашего прибытия в Новый Южный Уэльс я поверила в то, что мы приехали сюда не зря. Если удастся обуздывать вздорный нрав мистера Маккартура, тогда у нас есть шанс за несколько лет скопить денег и вернуться в Англию относительно состоятельными людьми. В благодарность мистер Маккартур окрестил майора дураком законченным. Так он его называл, разумеется, только дома, а на людях величал ДЗ. И если его спрашивали, что это значит, «деятельный зам объяснял он.